Глава двенадцатая. Елена Прянишина, как я поняла из рассказа Чесноковой, была из тех девушек, кто четко ставит перед собой цели, уверенно идет к ним и всегда добивается своего. Она из довольно обеспеченной семьи. В детстве никогда ни в чем не знала отказа. Учится в Академии госслужбы на факультете туристического бизнеса. Но когда она там учится, никто не знает. Потому что чаще всего... Девица торчит в студии. Чесноков не раз прослушивал ее, отмечал ее музыкальность, но все равно отдавал предпочтение погибшей Светлане. Елена даже предлагала деньги, чтобы Виталий организовал запись нескольких песен в ее исполнении. Но, во-первых, она все-таки не была певицей, и с ней нужно было еще работать и работать. А во-вторых, не было оригинальных мелодий. Когда Чеснокову попадало что-то интересное – Он, конечно же, забирал это для своей группы, но вариант с продюсированием Елены держал в уме. Просто сначала хотел раскрутить сочетание чувств, а потом заняться солисткой. Поэтому он даже нашел прянишиной преподавателя вокала, который ставил ей голос, и музыканта, у которого она брала уроки игры на гитаре. То есть в перспективе, как считала Оксана, Виталий собирался работать с прянишиной и все жаление его предложения подождать и поработать над собой совершенно не нравились. Время-то идет. Она постоянно приставала с какими-то идеями, даже песни пыталась писать сама. В последнее время становилась все настойчивее и настойчивее. Как только узнала о смерти Светланы, позвонила Чеснокову. «Но теперь-то вы меня возьмете?» Тот даже возмутился. «Человек погиб, а это радуется». Но слышала это только Оксана, ведь действительно, Светлану не вернешь, а гастроли не отменишь. Вся эта информация меня заинтересовала, и я решила поближе присмотреться к Елене Прянишиной. Для начала нужно выяснить, где же была девушка в ночь убийства. Я попросила Оксану пригласить всех членов группы в кабинет продюсера. Спустя несколько минут дверь распахнулась, и в кабинет влетел Максим. Он громко начал протестовать против перерыва в репетиционном процессе. Пришлось поставить его на место, объяснив, что я отниму у них от силы полчаса, а вот если сообщу о своих сомнениях милиции, то репетиции придется прервать на неопределенное время. С каждым членом группы там будут заниматься долго и упорно. Звукооператор, принявший на себя функции художественного руководителя группы, сверкнул на меня глазами, и вышел, хлопнув дверью. Тем не менее, через пару минут в кабинете собралась вся группа, причем вернулся и сам Максим, хотя я просила Оксану пригласить только девушек. Но я решила, что его присутствие не помешает, вдруг тоже что-то вспомнит. Объяснив собравшимся, что некоторые факты свидетельствуют, у убийцы Светланы Измайловой был сообщник, имевший доступ в студию, я попросила девушек порыться в памяти, и вспомнить, не заметили ли они что-нибудь особенное, привлекшее их внимание в дни, предшествовавшие убийству. Включив диктофон, я положила его на стол и еще раз повторила вопросы. «Пожалуйста, вспомните, как вы провели день и вечер 18 августа. Напомню, что это была пятница. Меня интересует все. Появление незнакомых людей в помещении студии, необычное поведение знакомых, Любые странности, события и действия, выходящие за рамки обыденного. Особенно меня интересуют те, кто заходил в кабинет Виталия, когда его там не было. Первой откликнулась Гуля, которая сказала, что в пятницу был день рождения ее школьной подруги. Она хорошо помнит этот день, но на студии ничего особенного ее внимания не привлекло. Остальные девушки молчали. Я посмотрела на Женю Ножкину. Та в ответ пожала плечами и полезла в карман за сотовым. Вынув телефон, она попереключала кнопки и сообщила. Восемнадцатого мне звонил Игорек. Вечером мы были в Олимпусе. Домой я вернулась около двенадцати. Из посторонних никого в студии не видела. Чтобы вновь не возникла пауза, я спросила Алину Светлову, не привлекло ли ее внимание что-нибудь особенное. Та сказала, что в пятницу вообще сюда не приходила. Я позвонила Виталию Александровичу и отпросилась. У меня были дела дома. — А не могли бы вы уточнить, где провели этот день и вечер? — продолжала настаивать я. — Не могла бы, — отрезала солистка. Пришлось пообещать, что мы поговорим с Алиной отдельно. Но мои слова не произвели на нее особого впечатления. Что ж, положение звезды обязывает держаться соответственно. Но мы и не таких на место ставили. Поэтому я решила пока оставить девушку в покое, чтобы она расслабилась. И переключилась на прянишину. — А ты, Лена, что скажешь? Девушка пожала плечами и ответила, что вообще не помнит, что делала и где была в пятницу. — Но здесь-то ты была? — продолжала настаивать я. — Я здесь почти каждый день бываю. Мне не понравился такой обтекаемый ответ. С этой дамой придется познакомиться поближе. — Ну что же, похоже, вы не хотите помочь своему руководителю выйти из изолятора временного содержания. Принялась я нагнетать атмосферу. Вы еще не поняли, что он задержан, и если с него не будет снято обвинение, то под вопросом будет само существование вашей группы. Вы можете идти, но я еще раз прошу вас вспомнить дни накануне убийства, обстановку в студии, и если вы хоть чуточку благодарны Виталию Александровичу за то, что он для вас сделал, подумайте, как можете помочь ему. Лена, — обратилась я к прянишиной, — а вас я все-таки попрошу остаться. Придется признать, что девушка – хорошая артистка. Сколько негодования выражало лицо и даже поза, которую она приняла, присев напротив меня. Но я умею справляться с зазнайками, вообразившими себя центром вселенной. С разрешения Оксаны я села за стол Виталия, и это был еще один плюс в мою пользу. Я заняла место руководителя, и хотела этого Елена или не хотела – Это давало мне определенные преимущества даже на подсознательном уровне. А теперь пора пускать в ход мой главный козырь. Я протянула ей распечатки фото, пришедших на электронный адрес Монарова. Было интересно наблюдать, как увеличивались ее глаза, а лицо заливало краска. Куда делась ее спесивость? Актрисой, может быть, она и была хорошей, но в данной ситуации овладеть собой не смогла хотя еще неизвестно, как лично я бы отреагировала, если бы мне подсунули фото, где было бы изображено, как я занимаюсь групповым сексом. Вообще-то я в свое время тренировалась сохранять невозмутимое выражение лица в любых случаях. Это бывает необходимо при моей работе. Но, наверное, все-таки даже я не смогла бы скрыть удивление. Впрочем, тут же рассмеялась бы и восхитилась, как хорошо сделана фальшивка. На лице Елены отразилась целая гамма чувств – удивление, возмущение, растерянность. Я молча наблюдала за реакцией. Перебрав еще раз фотографии, девушка брезгливо бросила их на стол. «Откуда у вас эта гадость?» «Мне бы тоже хотелось познакомиться с автором», – ответила я. Девушка принялась очень нервно уверять меня, что такого никогда не было. Пришлось успокоить ее, сказав о том, что фотографии сейчас на экспертизе, которая установит их подлинность. Девушка продолжала причитать. «Лена, теперь вы понимаете, насколько все серьезно?» – перебила я ее. «Свету убили. Виталий в тюрьме. Вы верите в его виновность?» Девушка отрицательно покачала головой и задумалась. «Мне важны любые сведения», – продолжала настаивать я. Может быть, вы что-то заметили в поведении тех, кто бывает в студии? Может быть, случайно слышали подозрительный разговор, телефонный звонок? А почему вы думаете, что это дело рук кого-то из нас?» Елена никак не хотела отвечать на мои вопросы, потому что фотографии были отправлены получателю вот с этого компьютера. Я указала на Чесноковский комп. «А откуда вы знаете?» «Издевается она надо мной, что ли?» Я молча смотрела на девушку до тех пор, пока она не опустила глаза. В гляделке я играть умею, редко кто меня переглядит. Не удалось выдержать мой взгляд и Елене. При всем ее опломбе девушка смутилась. «Значит, пора переходить в наступление». «Вы не отвечаете на мои вопросы, потому что в чем-то замешаны?» «Что вы? Я ничего не знаю». «О чем вы ничего не знаете?» «О том, о чем вы нас спрашивали. Я не видела в пятницу чужих людей». Не видела, кто входил в кабинет Виталия. «А кто убил Светлану, вы знаете?» Задала я вопрос, что называется в лоб. Свету? С небольшой задержкой, но опять вопросом на вопрос, ответила, а вернее не ответила Лена. Пауза была всего в несколько секунд, но была. И вновь вопрос. Откуда я могу знать? Мне осталось только улыбнуться. Я поняла, что вы не хотите со мной общаться. Ну что ж, у меня есть другие способы получения информации. Я вас больше не задерживаю. Большое спасибо. Вы мне очень помогли. Последняя фраза смутила девушку. Она остановилась в дверях и нерешительно посмотрела на меня. Куда делся ее пломб? Помогла? Все-таки решилась спросить она. Конечно. Отрицательный результат тоже результат. Повторила я любимую фразу исследователей. Встала из-за стола и собралась выйти из кабинета. Застывшая в дверях девушка не позволяла пройти. «Спасибо, я вас больше не задерживаю», еще раз сказала я, взяла ее под руку и вывела из кабинета. Закрыла дверь и направилась в студию. Надеюсь, Лена не заметила жучок, который я в это время кинула ей в сумочку. Дальше я собралась помучить Алину Светлову, вторую героиню скандального фото. Третий на снимках была погибшая Светлана Измайлова. Но сначала подошла к сидевшей в углу Оксане и, стараясь говорить как можно тише, попросила ее понаблюдать за Леной, пока я буду общаться с Алиной. И если она отведет кого-то в сторону или уедет, срочно сообщить мне. «Просто загляни в кабинет Чеснокова, я пойму», — пообещала я. Пока отсутствовала Лена, девушки под руководством Максима репетировали каждая свою партию. Максим зло посмотрел на меня. «Да, ты правильно понял», — успокоила я его. «Теперь мне бы хотелось поговорить с Алиной. Если бы у Максима было что-нибудь в руках, он с удовольствием запустил бы в меня». А так свои эмоции ему пришлось выражать словесно. Но я не стала слушать, взяла Алину за руку и повела за собой. Та послушно пошла, оборачиваясь на прянишину и пытаясь по выражению Лениного лица понять, что ее ожидает. Судя по всему, раньше такой она прянишину не видела, и когда мы вошли в кабинет, посмотрела на меня с опасением. «Не бойся», – я постаралась улыбнуться как можно доброжелательнее. «Я не кусаюсь. Мы заняли места за столом Виталия, соответственно, я на месте начальника. И все-таки огорчить мне тебя придется». С этими словами я передала Алине распечатки фотографий. Ее реакция была поспокойнее, чем у Елены. «Это не моя фигура» и не Светина. Какому гаду понадобилось пристраивать сюда наши физиономии?» Девушка спрашивала меня таким тоном, как будто это меня подозревала в авторстве сего непотребства. «Мне тоже очень хотелось бы узнать», — сообщила я. «Но пока известно только, что фотографии отправлены в пятницу 18 августа с этого компьютера». Алина удивилась и поинтересовалась, кого я подозреваю. «Я рассказала, что, по словам Оксаны, Пароль от компа, кроме хозяина, знали только она сама и бухгалтер. Девушка усмехнулась и сообщила, что пароль Оксана 999 известен всем. «Теперь вы понимаете, почему я спрашиваю вас о посторонних, бывших в студии в пятницу?» – спросила я. Алина ответила, что посторонних не было, а вот когда она ходила в туалет после полудня, то заметила, как закрывалась дверь кабинета Виталия, а в проем разглядела синее платье. Тогда она не придала этому значения, мало ли кто отирается в кабинете продюсера, а сейчас считает, что это была прянишина. В тот день именно она была одета в платье ярко-синего цвета. В этот момент в кабинет ворвалась Оксана и закричала. «Она уходит!» По-видимому, она забыла мою просьбу только заглянуть, без слов, в кабинет. Я поблагодарила женщин и попросила оставить меня одну. Когда они вышли, достала прибор, принимающий сигнал жучка, который я засунула в сумку к Елене, надела наушник и услышала в динамике крик Куркина «Лена, вернись!». Осторожно выглянув в коридор, в щель чуть приоткрытой двери, я успела заметить стремительно удаляющуюся фигуру прянишиной и кинувшегося за ней Куркина. Подождав, пока он скроется на лестнице, вышла в коридор. Стук каблучков, переданный динамиком, прекратился. Зато возникли шум лифта и реплика Максима. «Стой, дурище!» Потом передача прервалась. По-видимому, они зашли в кабинку. Я прибавила скорость. «Жаль, не услышу, о чем они разговаривают». Проверила, записывается ли сигнал из жучка на диктофон, и побежала вниз по лестнице. «Ничего, четвертый этаж не десятый». «Быстро спускаться, преодолевая две-три ступеньки, я умею». Когда я миновала площадку второго этажа, жучок продолжил передачу. Максим спрашивал, куда Лена бежит и что собирается делать. «Не трогай меня!» – взвизгнула девушка. «Я охраннику скажу, что ты ко мне пристаешь!» Миновав в три прыжка последний лестничный пролет, я выглянула в вестибюль на первом этаже и увидела, как Елена решительно направляется к выходу из здания. Максим, молча, по свидетельству жучка, шел рядом с ней. Видно, не хотел объясняться на людях. Вестибюль был довольно длинным, и, как я ни старалась, на крыльцо вышло только после того, как Лена села в машину. Увидела я, и как Максим, рванув дверцу, успел вскочить в автомобиль до того, как тот тронулся с места. Мой «Ситроен» был припаркован на другом конце стоянки. До него еще нужно было добраться – а прянишинская лада-приора стремительно удалялась по улице по направлению к проспекту. «Хорошо, жучок сильный. Радиус его действия – километр». Я добежала до машины, прислушиваясь к истерическим крикам Лены. «Она все знает! Я не думала, что так получится! Я не хотела!» Максим тоже кричал. «Остановись немедленно! Давай поговорим! Куда ты?» последними словами лены которые раздались в наушниках и которые зафиксировал мой диктофон были отстанет от меня а то я все ей расскажу потом жуткий крик зачем звук удара скрежет и сигнальные гудки других автомобилей когда я подъехала к месту аварии несколько мужчин доставали из салона окровавленного куркина левым боком машина впечаталась в троллейбус на место водителя было страшно смотреть Лена не подавала признаков жизни. Дверцу с ее стороны открыть было невозможно. В обычные дни проспект прочно стоит в пробке. Но сейчас, воскресным вечером, машин было мало. Нужно было очень постараться, чтобы врезаться в одинокий троллейбус. Что заставило Елену вывернуть руль? И машина ГИБДД, и скорая помощь прибыли на удивление быстро. Медики, осмотрев Куркина, положили его на носилки и скорая помощь, вызвав спасателей, немедленно уехала. Сами они ничего сделать не смогли. Смявшийся со стороны водителя корпус автомобиля не позволял добраться до пострадавшей, не подававшей признаков жизни. Между делом мне удалось поговорить с тремя водителями. Двое ехали вслед за Еленой, а третий за троллейбусом. Все были единодушны. Лада Приора ни с того ни с сего резко выехала на встречную полосу движения и столкнулась лоб в лоб с троллейбусом. Что происходило в салоне, из-за затемненных стекол никто не видел. Водитель пострадавшего троллейбуса, все еще бывший в полушоковом состоянии, тоже твердил, что встречная автомашина, ехавшая с большой скоростью, вдруг резко свернула и вписалась ему в левое крыло. «Я ничего не мог сделать!» — повторял он всем, кто к нему подходил. — Она никого не обгоняла, просто вдруг поехала мне в лоб. Самой аварии я не видела, но кое-какие выводы сделать было можно. Среди приехавших гаишников был мой хороший знакомый, лейтенант Паша Просвирлен. Благодаря его заступничеству меня не прогнали, как это часто бывает, с места происшествия, а разрешили послушать свидетелей которые, к сожалению, ничего нового к сложившейся картине не добавили. Поэтому я больше наблюдала за спасателями, резавшими сложившийся в гармошку корпус Лады Приоры. Когда, разрезав смявшийся корпус автомобиля, Лену освободили от сработавшей подушки безопасности, она застонала. Медики из еще одной машины скорой помощи, приехавшей на замену первой, немедленно приняли меры и увезли ее в больницу. Показав врачу свое удостоверение, я успела узнать, что дело плохо, но ее спасла подушка безопасности. Всё время, что я провела на месте аварии, пришлось отвечать на звонки по сотовому. То Оксана, то Женя, то Гуля интересовались, что случилось. Я обещала им, что скоро приеду и все расскажу. Мне очень не хотелось возвращаться в студию с печальными известиями, что группа потеряла не только еще одну гитаристку, но и звукооператора, который возложил на себя функции продюсера-режиссера Худрука. На лестничной площадке четвертого этажа, где располагалась студия, стояли все девчата. Несмотря на то, что был уже первый час ночи, они не разъехались по домам. На лице каждой в той или иной степени отражалось волнение. Оксана нервно курила. Женя, увидев меня, попыталась спрятать сигарету. «Не переживай», — посоветовала я ей. «Я не скажу Семену, что ты куришь. Хотя лучше бы бросить». Оксана с надеждой посмотрела на меня. А я отрицательно покачала головой. «Все плохо. Они попали в аварию. Лена в тяжелом состоянии. Врач сказал, что не знает, когда она придет в себя. Про Максима сведений нет. Его тоже увезла скорая». Даша ойкнула. А у Гулина вернулись слезы. «Что же теперь делать?» спросила Женя. Все с надеждой смотрели на меня, и я поняла, что пора брать ситуацию в свои руки, пока они не изошли слезами и соплями. «Девочки, идите пока по домам», скомандовала я. «Вернется Виталий, все уладится». «Ты думаешь, вернется?» дрожащим голосом спросила Оксана. «Я даже постараюсь, чтобы это случилось как можно быстрее». В этот момент дверь лифта открылась, И на площадку вышел Семен, рассказав о том, что случилось, я попросила спаринг партнера развести девчат по домам, а Гулю, которая все еще не помирилась с отцом, приютить у себя. Ножкин проблему осознал и обещал доставить всех в целости и сохранности. Поскольку девушек было четверо, вести домой Оксану я решила сама, но тут Алина Светлова сообщила, что уже вызвала мужа, поэтому за нее беспокоиться не нужно. Пока девушки собирались, я улучила момент, чтобы поговорить с Алиной. Девушка согласилась с моим предположением, что рано или поздно известие об аварии, в которую попали Лена и Максим, дойдет до сотрудников правоохранительных органов, занимающихся расследованием убийства Светланы Измайловой. Они могут поинтересоваться, чем же так была взволнована девушка. Выяснят, что перед этим я беседовала с Леной, и начнут задавать вопросы. Тогда придется вытащить на свет компрометирующие фото. Мы обе не были заинтересованы в том, чтобы о существовании неприятных фотографий узнал кто-нибудь еще. Я обещала это Монарову, а Алина сама не хотела бы выступать в качестве героини, пусть и сфабрикованных, но все-таки порнофото. Поэтому я попросила певицу не особенно распространяться о том, о чем мы с ней беседовали. А если все-таки придется рассказать о нашем разговоре в кабинете Чеснокова, то пусть темой будут взаимоотношения в группе. Будем говорить, что по моей просьбе ты рассказывала мне все, что знала о девушках, об их отношениях друг к другу и к Чеснокову. Согласна?» – спросила я Алину. «Да, так будет лучше. Никаких фотографий я не видела», – согласилась она. Понаблюдав, как отъезжают певицы, Я тоже медленно тронулась со стоянки, размышляя, чем же заняться мне самой, если не сегодня, то завтра. Хотя, если посмотреть на стрелки часов, завтра уже наступило. Сколько раз за годы работы детективом доводилось мне решать, казалось бы, неразрешимые задачи. И сегодняшняя только на первый взгляд невероятно сложна. Паника Елены не случайна. Скорее всего, девушка причастна к распространению порнофото а, возможно, и к убийству Измайловой. Только ее об этом пока не спросишь. Тогда нужно узнать у кого-нибудь другого. И, несмотря на поздний час, именно сейчас пора это сделать. Ведь, скорее всего, ее родные уже в больнице. Им самим нужна информация, как такое могло случиться. Поделившись имеющимися сведениями, мы сможем ответить на кое-какие вопросы. Позвонив в справочную скорой помощи, Я выяснила, что пострадавшую в аварии девушку доставили во вторую городскую больницу. Когда я вошла в вестибюль хирургического отделения, в глаза сразу же бросилась плачущая женщина, которую утешали красивый седой мужчина и девушка, очень похожая на Лену, только значительно старше. «Простите», — обратилась я к ним, — «вы родственники Лены Прянишиной?» Все трое вопросительно посмотрели на меня. Я видела, как произошла авария. — сказала я. — Что-нибудь известно про состояние Елены? Женщина опять залилась слезами, мужчина принялся ее утешать, а девушка схватила меня за рукав и, оттащив в сторону, потребовала рассказать, как это случилось. Я представилась и объяснила, что веду расследование по поводу ряда трагических событий, происходящих в последнее время с членами группы «Сочетание чувств». И считаю, что эта авария тоже не случайна. Девушка оказалась старшей сестрой Прянишиной и охотно пошла на контакт. Вытягивать из нее ничего не пришлось. Валентина, так звали мою собеседницу, была в курсе гибели Светланы Измайловой и ареста Чеснокова. Мое сообщение ее насторожило, и она потребовала подробностей, пообещав рассказать все, что знает. Незадолго до аварии я беседовала с Леной, призналась я. Меня насторожила ее реакция на некоторые мои вопросы мне показалось что она причастна к трагическим событиям вокруг группы, а вы ничего не заметили меня беспокоило ее поведение я чувствовала что то случилось но на контакт сестра не шла пожаловалась моя собеседница я понимаю что вам сейчас не до меня обратилась я к ней но поверьте нужно обязательно разобраться в происходящем я не уверена в том что именно лена виновница аварии но ведь это она была за рулем да За рулем сидела она, но рядом с ней был Куркин. Я подозреваю, что Максим помог ей. Поэтому и прошу вас рассказать о событиях последней недели. А еще лучше, расскажите ко мне все с самого начала. Когда Лена узнала про группу «Сочетание чувств», какие действия предпринимала, чтобы попасть в состав? «Вы знаете, выступать в составе этой группы, что называется, мечта всей жизни Лены», начала свой рассказ Валентина. Она не раз повторяла мне, что готова на все, лишь бы попасть туда. По словам сестры, раньше Лену переполняли всяческие комплексы. Она училась в музыкальной школе и неплохо играла на пианино. Но на предложение преподавателя принять участие в конкурсах отказывалась. На том, чтобы она ходила в музыкалку, настояла мама. Мудрая женщина заботилась о том, чтобы у девушки не было свободного времени». Лена играла многочисленные гаммы и этюды по обязанности и с удовольствием бы бросила это занятие, если бы не побаивалась родителей. Высокая худенькая девочка считала себя некрасивой, не любила быть на виду, она даже отвечать на уроках не любила, и хотя всегда выполняла домашнее задание, никогда инициативу не проявляла, к доске выходила только когда вызовут. И даже многочисленные доклады и презентации – Старалась просто сдать учителю, не выступая перед классом. Но однажды цыганка нагадала ей, что ее судьба – петь на сцене. Лена пришла домой окрыленная и все повторяла Валентине. Цыганка сказала, что ее будут знать все. Только ей самой придется побороться за право выступать и даже подлость совершить. Очень много у нее будет соперниц, но она всех их одолеет. Валентина тогда только посмеялась. Но Лену как будто подменили. Сначала она пошла в вокальную студию при ДК «Нефтяников». Оказалось, что у нее хороший голос и отличный слух. Потом у кого-то из друзей научилась играть на гитаре. Вот только группа «Сочетание чувств» была уже создана. И когда Лена встретилась с Виталием, он сказал, что поет она неплохо, но коллектив у них уже устоялся. Менять он никого не собирается, хотя и пообещал иметь ее в виду. «Лена делилась со мной всем», – продолжила рассказ Валя. «Родители постоянно жили за границей, и в процессе нашего воспитания участвовали только материально. Недостатка в деньгах мы никогда не испытывали, а вот посоветоваться могли только друг с другом. Ведь у нас даже бабушки с дедушкой не было. Они умерли очень рано, когда мы были совсем маленькими». Рассказав, что ее не взяли в группу, она поклялась, что пойдет на все, чтобы оказаться на сцене. Когда я спросила, что она имеет в виду, сестра напомнила поговорку сначала на диване, потом на экране. «Я, конечно, пробовала уговорить ее подумать, прежде чем что-то делать», — вздохнула Валя. Но Лену как будто подменили. Из замкнутой, стеснительной девушки она превратилась в настойчивую, целеустремленную и отлично знающую, чего хочет. А хотела она на сцену, и конкретно в состав группы «Сочетание чувств» которая завоевывала все большую популярность в Тарасове. Финансовая поддержка родителей позволила Лене воспользоваться услугами стилистов модной студии красоты, заниматься с преподавателем пения и даже пройти психологический тренинг. Девушка настолько преобразилась, что ее планы стали казаться реальными. Но первоначальное намерение Елены соблазнить Чеснокова не удалось из-за абсолютного равнодушия продюсера к заигрываниям. Тогда девушка обратила внимание на оператора Куркина, который воспылал к прянишиной интересам и пообещал устроить так, чтобы она вошла в состав сочетания чувств. «Куркин», — повторила я, — «но ведь он уверял меня, что любит другую». «Да, он и Лене это же сказал», — подтвердила Валентина. Только он ее убедил в том, что если они разыграют влюбленных, Оксана обратит на него внимание, а за это он поможет сестре проникнуть в группу. «Оксана?» – переспросила я. «А вы ничего не путаете?» Мне он сказал, что влюблен в Женю Ножкину. «Что вы?» – возразила девушка. Максим уверял Лену, что это Женя прохода ему не давала, и то, что они будут изображать любовь, не только заинтересует Оксану, но и поможет Максиму избавиться от Жени. «Про какую Оксану вы все время говорите?» – решила я уточнить. «Да про Чеснокову, жену Виталия». «Подождите, подождите». «Максим хотел, чтобы Лена помогла ему покорить Оксану?» «Ну, конечно!» «По-моему, у Валентины начало кончаться терпение». «А зачем?» «Я никак не могла понять логики действий Максима». «Ну как же!» «Моя собеседница, кажется, начала жалеть меня такую тупую». «Оксана узнает, какой популярностью он пользуется у женщин, попытается понять, почему, в результате влюбляется в Максима и бросает Виталия». Виталий видит рядом с собой преданную Лену, влюбляется в нее и делает ее солисткой ансамбля. Отметив про себя, что нечто подобное с небольшими вариантами я уже слышала от Жени Ножкиной, я уточнила. И что, план сработал? Нет, ни Оксана не среагировала на Максима, ни Виталий так и не оценил Лену. И тогда они решили идти другим путем. Правда, каким конкретно, девушка с сестрой не поделилась. Незадолго до гибели Светланы Лена ходила довольная и даже проговорилась, что ее скоро позовут в группу. Но что-то пошло не так, как она рассчитывала. На прошлой неделе девушка пришла возмущенная, сказала, что Максим козел, и она справится без него. В среду вечером вообще пребывала в шоке и разговаривать отказалась, а в четверг на все расспросы сестры твердила, что думала все получится и не хотела, чтобы Света умерла. Даже два дня никуда не выходила. Но потом воспряла духом. Ей позвонил сам Чесноков и попросил прийти на репетицию. Валентину особенно беспокоило то, что Лена перестала откровенничать с ней. И о смерти Светланы Измайловой она узнала не от сестры, а из газет. Когда же попробовала расспросить, что случилось, сестренка просто испугалась и замкнулась в себе. А ночью, со среды на четверг, я даже слышала, как Лена рыдала. Потом, когда я услышала о смерти Светланы, подумала, что ночью сестра плакала, потому что узнала о гибели девушки. «Вы точно уверены, что сама Лена узнала о смерти Измайловой по телефону?» – решила уточнить я. «Расскажите, как это произошло?» «Да, по телефону», – еще раз подтвердила Валентина. «В среду мы устроили генеральную уборку. Мама с папой сообщили, что приезжают в пятницу. Вот мы весь день и убирали». Устали сильно, даже в магазин за хлебом не пошли, пили чай с печеньем. Около восьми часов ей позвонила, по-моему, Алина Светлова. Лена бросила недомытые полы и заперлась в своей комнате. Я попробовала было повыступать, но она не реагировала. Вообще-то это у нее в привычке, запираться в комнате и не отвечать на стук. Поэтому я оставила ее в покое и просто домыла полы, приготовила ужин, но и на предложение поесть Лена не ответила. В четверг утром я прочитала в газете, что убита гитаристка группы «Сочетание чувств», и когда сестра вышла из своей комнаты, показала ей эту статью. Та вновь залилась слезами и произнесла слова, которые меня очень удивили. Я не хотела ее смерти. Прятаться в комнату Лена больше не стала, но и на мои вопросы отвечала только, что ничего не знала и что она не виновата. Знакомые фразы. Я тоже смогла добиться от нее только их. Сообщив это, я собралась завершить разговор и распрощаться, но чисто интуитивно спросила. «А сколько у вас в квартире комнат? Почему вы так долго убирались?» «Так мы же начали после обеда, как только Лена возвратилась, ведь она не ночевала дома». «Вот оно!» — мелькнуло в голове и я переспросила. — Она не ночевала дома в ночь со вторника на среду? — Да. — А часто ли подобное случалось, и как она объяснила, где была? — Не часто. Мы с ней почти поссорились во вторник вечером, когда она позвонила и сказала, что ночевать не придет. Валентина рассказала, что сначала начать уборку они договорились еще во вторник. Узнав, что Гуля посажена под домашний арест, Лена помчалась в студию. Ее не было целый день. А вечером она позвонила и сказала, что будет ночевать у Жени Ножкиной, поклявшись, что завтра утром обязательно приедет и целый день будет заниматься домашними делами. А в среду приехала только к обеду, сказала, что всю ночь они болтали, поэтому она проспала, но активно включилась в уборку, поэтому Валя решила не ворчать, чтобы сестра не сбежала опять. Я уже прощалась с Валентиной, когда в вестибюль вышел врач и сказал Прянишиным. Положение серьезное, но надежда есть. Порадовавшись этому сообщению, я задумалась, что делать дальше. Время позднее, поэтому я решила поехать домой отдохнуть, но сначала проверила, ночевала ли Лена у Ножкиных. На мой вопрос по телефону Женя помялась, но призналась, что Лена просто попросила прикрыть ее перед сестрой, а на самом деле ночевала у молодого человека. Кто он, Женя не знает.